Глава десятая. Переезд. хожабай стоял у засохшего карагача, держа в руках фуражку. Увидев, Акбалжан надел фуражку, распрямил плечи. «Я хочу жениться». «Будьте счастливы». Она смотрела себе под ноги. Зачем он ей это говорит? «А на ком, мне интересно?» «Откуда мне знать?» На самой красивой. У нее кольнуло в груди. Да что же он издевается? Пусть женится на ком хочет ей. Какое дело? Посмотрела ему в глаза впервые за это утро. Сегодня они какие-то другие. Пойдешь за меня замуж. Она закашлялась от неожиданности и прислонилась спиной к дереву. Выдохнула полушепотом. А что люди скажут? Пусть болтают. «О детях позабочусь, не беспокойся. Ну что, пойдешь? «Ах, Балжан потеребила кончик косы. Ты ведь не знаешь. Я ушла от мужа, но вдруг он приедет». «А сама этого хочешь?» «Нет». «Тогда остальное не важно». «Хорошо», — прошептала она. Он взял ее за руку. «Вечером приду за вами». «Сегодня?» «Раз решили, чего откладывать?» Домой пришла быстро, зачерпнула из ведра воды, выпила, присела на стул, вскочила. «Ты что-то сама не своя», взглянула из-под лобья баба Дуся, чистя картошку. «Случилось что?» «Ой, замуж позвали», выпалила Ахбалжан и опустилась на лавку рядом. Баба Дуся выронила картофелину. «За кого это? Как так, я ничего не знаю?» «Прости, сама не знала. «Хожабай, за техник наш. Ах ты, господи! Бабадуся отложила нож и вытерла о руки. Ну, милая моя, в добрый час, говорят, парень хороший. Ахбалжан улыбнулась, пошла собирать вещи. Бабадуся постояла, опершись о косяк, всхлипнула. Только меня не забывайте, приходите чаю попить, детишек присылай, буду присматривать. «Конечно, ты же нам как родная». Вещи уместились в одном узелке. Сычиха побежала к деревянному сундуку, стоявшему в углу комнаты. Вытащила расшитую узорами белую скатерть. Развернула, не погрызла ли ткань моль, и протянула. «Возьми». Давно ее вышивала. Всю жизнь о дочерях мечтала. Потом о внучках не довелось. А ты мне дочкой стала. Ахбалжан прижалась к бабе Дусе, глянула на свой узелок и зажмурила глаза. «А если он не придет?» «Мало ли, пошутил, может». Скрипнула дверь, вошел Кожабай. Поздоровался с бабой Дусей, погладил по голове Райсу. Взял на руки годовалого Куантая. Тот потрогал незнакомца за гладко выбритое лицо и глянул на мать, будто спрашивая «Можно?» «Присели на дорожку». Ахбалжан поклонилась бабе Дусе, женщины обнялись. «Благословляю, живите дружно». Вышли из дома, тёлочку повели за собой на верёвке. Баба Дуся назвала её смешным для здешних именем Августина, потому что в августе родилась. Ахбалжан с трудом выговаривала эту кличку. «Идём, Агустин». «Куда мы, мама?» — спросила Райса. «Недалеко. Будешь сюда приходить».